Первый и последний переработчик батареек в России. Челябинск, Автодорожная улица. Офис компании «Мегаполис Ресурс» находится в классической промзоне. Здесь ремонтируют автомобили, покупают и продают материалы и запчасти, пилят, режут, варят и льют. Здесь одинаковые корпуса, гравий, глина и лужи под ногами, неуютное царство больших машин, сложных деталей и громоздких механизмов. Человеческое присутствие выдает лишь какое-нибудь выцветшее кресло с цветочной обивкой, в котором по очереди дремлют рабочие, табуретка с электрическим чайником и пыльные календари с полуголыми женщинами и котятами. Дверь в мегаполис-ресурс на фоне этого пейзажа работает как портал в принципиально иной мир. Офис Владимира Мацука с белыми кирпичными стенами, стеклянными переговорными и светлым open space с постерами Больше похож на московский хипстерский лофт, где продают носки с цитатами из комиксов. А сам Владимир напоминает скорее европейского бизнесмена. Стильный, открытый, ироничный, но держит дистанцию. «Философию нашего бизнеса с точки зрения конкуренции можно описать старым анекдотом про неуловимого Джо, которого не ловят не потому, что он опасен, а потому что даром никому не нужен», говорит Мацук с улыбкой гости вечернего шоу Дэвида Леттермана. Обыкновенная батарейка, на которой когда-то работал ваш будильник, или мышка, или пульт от телевизора — коварный предмет. Небольшой, напичканный тяжелыми металлами железный цилиндр, чьей энергии хватает всего на несколько телесезонов. Совсем скоро эта батарейка станет частью истории, одним из устаревших артефактов прогресса. Но след ее пребывания на Земле останется надолго. Батареек в мире как будто бы мало, но здесь все как с медом и дегтем. Маленькие батарейки могут стать причиной больших проблем. Их химическая начинка отравляет почву и грунтовые воды, если попадает на свалку, и атмосферу, если заканчивает свой жизненный путь в огне мусоросжигательного завода. Технически переработать батарейки нетрудно. Сложность та же, что и у золотого состава группы Spice Girls. Их невозможно собрать вместе. Во-первых, инфраструктура сбора отработанных батареек в пределах целой страны очень сложная экономическая и логистическая задачка. Во-вторых, батарейки — мусор специфический. Они не воняют, как рыбьи головы, не позорят перед соседями, как пустые бутылки, и не занимают много места, как коробки из-под бытовой техники. То есть не вызывают острого желания скорее от них избавиться. В конце концов, они просто куда-то теряются. Европейский Союз уже несколько десятилетий титаническими бюрократическими усилиями пытается наладить систему сбора этого мелкого, но вредного мусора на своей территории. Россия только в самом начале славного пути. И пока мусорная революция остается делом редких прозорливых энтузиастов, на нестандартную задачу по сбору и утилизации батареек в стране нашелся не менее своеобразный предприниматель. 16 лет назад он решил попробовать зарабатывать на металлах. Но не так, как это было принято в конце 1990-х и начале нулевых. А как тогда это было принято? Самых отчаянных интересовали месторождения полезных ископаемых. Урал богатыми, как ни один другой регион. Пока платину не научились плавить, местные охотники заряжали белые тяжелые круглые куски этого металла в ружья, чтобы валить медведей. Кроме запасов золота и платины, на Урале хватает залежей серебра, меди, алюминия и черных металлов. Был еще один способ, элитный, завязанный на договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года. Наконец, всем известен способ третий, народный. Когда денег у населения не осталось, в прием лома черных металлов потащили крышки от канализационных люков и могильной оградки с кладбищ. В Челябинске, крупнейшем промышленном центре России, городе металлургов и машиностроителей торговля черным ломом закономерно превратилась в целую отрасль. У Владимира Мацука был свой странный четвертый способ – получение серебра из отходов деятельности фотосалонов. Охотники за драгметаллами его не трогали. В их системе координат он проходил по разряду чудиков. Чтобы вытащить серебро из фиксажного раствора, надо было как минимум заморочиться с логистикой доставки жидких помоев из фотоателье на собственное производство и собрать оборудование для электролиза. Мацук до сих пор в одиночестве барахтается в этом грязном Голубом океане. Мацук рос в бедном советском Казахстане и при этом был настоящим ботаником. Если он не готовился к очередной областной олимпиаде по химии, то продавал пиво на площади. Вы знаете, что «Таинственный остров Жуля Верна» — это роман о химии? Там, например, есть рецепт пороха, только в примечании переводчика сказано. «Дети, пропорции изменены. Даже не пытайтесь». Ха! Я быстро понял, что мне просто нужно разобраться с малярной массой и валентностью, и пропорции встанут на место. И вот однажды увидел в книжном магазине дорогую книжку с таблицей Менделеева. Я опешил. «Вот это да! Прямо вот так, открыто, под всеми элементами все цифры указаны». Я приходил учить ее наизусть несколько дней подряд. Прятался, как шпион за полками, продавщица следила за мной с подозрением. Когда отец объяснил мне, что таблицы Менделеева есть в каждом втором школьном учебнике, я даже немного расстроился. Мацук с детства привык экономить и рассчитывать только на себя в вопросе карманных денег. Уже тогда концепция «zero waste» казалась ему естественным ходом вещей. Мама делала цукаты из апельсиновых шкурок и масло из облепиховых косточек. Круговорот ресурсов в природе довольно рано разбудил в нем азарт бизнесмена. Все в детстве просят родителей купите собачку, а мне купили аквариум. С рыбками как? Они либо дохнут, либо быстро размножаются. И водоросли также. От последних надо было как-то избавляться. Я выяснил, что на этом можно заработать. Берешь маму или папу с паспортом и тащишь в зоомагазин. Давали за эту зелень от 20 копеек до полутора рублей. Так родился мой первый план из категории «Незаработанные миллионы». Думал, насажу в мае поберегу табола водорослей и как соберу их в сентябре. Аквариум в офисе Мацука есть и сейчас. Рыбки в углу кабинета и стена, полностью завешенная кашпо, с живыми цветами уравновешивают стол с компьютером и документами. Вместо магнитиков, кусков ненужного хлама, Мацук привозит из поездок к растений. Они стоят на подоконнике в банках или горшках, дополняя ощущение оазиса посреди пыльной промзоны. Владимир выучился на экономиста в Челябинске и, как в школе, стал совмещать совершенно разные занятия. Одновременно преподавал в университете и работал в коммерческих структурах. Это продолжалось до тех пор, пока он не сел за диссертацию. Тему выбрал по тем временам экзотическую — экономика переработки промышленных отходов. Для защиты нужна была практическая часть, которой большинство аспирантов относились как к досадной формальности. Но Владимира эта работа всерьез зацепила. Вполне закономерно. Здесь был простор и для предпринимательского эксперимента, и для инженерной смекалки любителей естественных наук. Когда я был маленьким, папа каждый день приходил с завода на обед и спал 15 минут, прикрывшись книгой «Прикладная электрохимия». В детстве она казалась мне важным предметом. Отца опасно было спрашивать о чем-то по технической части. Он никогда не отмахивался, а объяснял все очень подробно, как взрослому. Самое раннее, что я помню... «Папа, а почему гудит коробочка?» Это был стабилизатор напряжения для телевизора. Очнулся я на фразе «тангенс угла потерь электролитических конденсаторов». С таким серьезным подходом отца к моему просвещению меня было сложно напугать какими-то техническими сложностями. Своё первое оборудование мацук собрал вместе с отцом. Бизнес на фотоотходах оказался сложным, но веселым занятием. Поскольку отрасли не существовало, то не было и правил а значит, их можно было придумать самим. Сколько платить за раствор фотосалону, чтобы отходы дождались вывоза? Платить ли всем одинаково? Как оформлять договоры? Наш первый клиент отдавал нам фиксаж бесплатно, а другие все-таки просили копеечку. Так вот, брать сырье бесплатно было неправильно, потому что в результате наш самый лояльный партнер начинал чувствовать себя обманутым. Поэтому мы решили платить за сырье всем поставщикам и платить одинаково. На следующем этапе важно было решить проблему с логистикой. Люди привыкли звонить, когда их тара уже переполнена. Это превращалось в стресс для обеих сторон. В итоге мы придумали очень простое решение — вывоз по вторникам и пятницам. Почему? Потому что наши менеджеры теперь успевали заранее прозванивать клиентов, актуализировать списки, и мы перестали жить в режиме цейтнота. У клиентов сразу к нам изменилось отношение, хоть какая-то предсказуемость в этом бренном мире. Потом эта идея стала правилом всего рынка. Дело Мацука — хороший пример того, как заботиться об экологии без плаката в руках. Результативно защищать окружающую среду получается там, где о взаимной выгоде смогли договориться разные участники рынка. И каждый заинтересован в том, чтобы передать товар на следующий этап замкнутого экономического цикла. Владельцы фотоотходов хотели получить деньги, поэтому не сливали опасный раствор в канализацию. А Мацук, зарабатывая на извлеченном серебре, попутно обезвреживал фиксаж, потому что все, что в нем оставалось после электролиза, было уже совсем не страшно смыть в канализацию. Дело вышло в прибыль через 8 месяцев. Еще через 4 года Мацук начал добывать серебро из пленок рентгеновских снимков. Он мог бы стать тем идеальным русским бизнесменом, которого всегда так не хватало русской литературе с ее бездушными штольцами и паратовыми. У него для этого есть все. Полный джентльменский набор. Он защищает природу от хлама и грязи, то есть занимается благородным делом. Как всякий романтический герой действует в одиночку и вопреки общим принципам, но при этом спокойно и уверенно превращает проблемы в возможности. Он не бредит прибылью, но ценит сложные эксперименты как герои Стругацких. Он человек с инженерской уверенностью в том, что мир можно познать, упорядочить и улучшить, в том числе при помощи русской смекалки. Главная красота нашего дела в том, что любую задачку можно решить по-разному. По сути, фотопленка — это пластик со слоем серебра в желатине. Вытащить из нее драгметалл проще всего путем сжигания. Но интересного в этом ничего нет. Во-первых, желатин воняет, как горелая курица. Во-вторых, уничтоженный пластик лишает конкурентного преимущества, ведь пластик — это тоже сырье, которое можно продать. Ну и в-третьих, как-то это все гармонично, некрасиво. Что делать? Я вообще за принцип решения всегда есть. Надо в это просто поверить и искать». Сначала Мацук и его команда пытались мыть пленки в промышленных стиральных машинах из Китая. Машины быстро ломались. Смывать покрытие с пленок суровой химией вручную отказались из-за вреда для собственного здоровья. В итоге придумали высвобождать соли серебра с помощью бактерий. Их Мацук поселил в оборудовании кефирного цеха, обанкротившегося Нижегородского молочного завода. Голодная микрофлора, устойчивая к антисептическим свойствам серебра, съедала с пленок желатин, высвобождая ценный металл, который оставалось просто вытащить из грязной воды. Мацук любит подкидывать сложные задания собственному бизнесу. Чтобы компания, как способный школьник, ломала голову над олимпиадными задачками вместо обычных и получала свои медали. В первую очередь удовольствие от преодоления трудностей и качественное развитие. И, если повезет, большую прибыль и новые ниши рынка. Бизнес на серебре развивался хорошими темпами. С 2004 по 2008 почти каждый год удваивался в объемах. Сперва Мацук собирал ценные отходы только на Урале. Его представители искали пленки и растворы в Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Кургане и других городах. Потом компания открыла филиалы в Хабаровске, Иркутске, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону и Краснодарском крае. И, наконец, вышла на Москву, Санкт-Петербург и Калининград. Число поставщиков сырья «Мегаполис Ресурса» доходило до двух тысяч. Он до сих пор в основном продает серебро ювелирам, крупным заводам со стабильным объемом производства и небольшим художественным мастерским. Но в итоге серебро, как это часто бывает в сюжетах про сокровища, сыграло с рынком злую шутку. Если раньше такие гиганты фотоиндустрии, как Polaroid, Kodak, Fuji и другие компании обеспечивали высокий спрос на серебро, то с приходом цифровой печати ситуация изменилась. В мире образовался избыток металла. В 2015 году цены на него упали и больше не вышли на прежний высокий уровень. Мацук продолжает продавать серебро и сегодня. Но теперь это уже не основное направление его бизнеса. Утилизация опасных отходов часто связана с техническим прогрессом. Это делает и без того странный для российского рынка бизнес, похожим на серфинг. Волну отходов нужно ловить в единственно правильный момент, пока породивший ее источник, вроде пленочной фотографии, не стал частью истории. Серьезная конкуренция в этой области так и не успела развиться. Многие мои региональные менеджеры, видя мой успех, уходили в свободное плавание, но рынок уже съеживался. Так что это было похоже на драку пингвинов на тающей льдине. Сам Мацук уже давно был готов к следующей волне и поймал ее мегаполис-ресурс в 2013 году с подачей известного челябинского эко-активиста Дмитрия Закарлюкина. Отовсюду только и слышно было батарейки. Сижу на конференции в Питере, «Батарейки, батарейки, что делать с батарейками?» «Ну ладно, это питерские активисты, они давно этим занимаются, насобирали и не знают, куда этот хлам нести». «Возвращаюсь в Челябинск, а местные неравнодушные туда же». «Батарейки, батарейки, куда нести батарейки?» «Каждый день приставали». «Да что ж такое?» Я стал думать. И вот сижу на каком-то крупном экологическом форуме. Выходит мацук. Мы об экологии заботимся, всю вашу электронику в лед переработаем. Такие самые красивые. Его самоуверенность меня развеселила. А слабо вам, Владимир, батарейки переработать, коль вы такие всеядные? Спрашиваю. Он не растерялся. Голова и ресурсы у нас есть, только сырья нет. О, Владимир, ну тогда с меня поставки, а с вас эксперименты. Так и закрутилось. В следующие полтора года при слове «батарейки» Мацук только хватался за голову. Ввязался он в эту авантюру из инженерного любопытства. Драгоценных металлов в них нет. Только цинк, марганец, железо и графит. Никакими деньгами спасение природы от опасного мусора не пахло. Чтобы получить что-то, помимо восторга сознательных граждан, сырья нужно было больше, гораздо больше. Даже если бы до Мацука доехали все собранные за 2014 год батарейки страны, он бы переработал их примерно за 140 дней. По статистике, в России собирается 3% батареек от проданного объема. Остальные либо попадают в бытовой мусор и уезжают на свалки, отравляя грунтовые воды, либо годами пылятся в пластиковой бутылке из-под Кока-Колы на полке с неразобранным хламом где-нибудь в коридоре. В Европе процент сбора существенно выше. В 2006 году Европарламент и Совет Европы приняли директиву 2006-66 ec о батарейках и аккумуляторах и отходах батареек и аккумуляторов, новую версию аналогичного документа 1991 года. Единственный 15-страничный нормативный акт ЕС, полностью посвященный проблемам утилизации этих источников питания, документ должен был решить несколько задач. Во-первых, унифицировать рынок продаж, систему сбора и переработки батареек на территории ЕС. Во-вторых, запретить использовать при производстве конкретные опасные вещества. В-третьих, обозначить цели по достижению светлого экологического будущего в лучших традициях советских пятилеток. Большинство стран ЕС справились с целевым показателем 2012 года собрать 25% отработавших переносных источников питания, но только 14 государств смогли достичь цели 2016 года и собрать уже 45%. Ежегодно в Европейском Союзе не попадает в переработку почти 57% переносных источников питания. Мощи сотни бюрократических человека-часов на уровне Еврокомиссии, миллионов евро, потраченных на логистику, и обаяние десятков пропагандистских детских героев, таких как «Инспектор Энерджи» и беттери не хватило на то, чтобы собрать даже половину продаваемых в ЕС источников питания. Они пылятся на складах, валяются дома или похоронены с другим мусором на свалках. По сравнению с усилиями ЕС, в России крестовый поход за батарейками еще даже не начался. Нет единой системы утилизации. Их принимают далеко не во всех магазинах электроники, а на переработку отправляют вообще единицы. В Европе переработкой батареек занимаются крупные производители цветного металла. Из источников питания можно извлечь и снова пустить в оборот разные ценные компоненты, например, цинк и марганец. В России батарейки едут к Мацуку. Почему их не берет на переработку Челябинский цинковый завод? Потому что в России использовать минеральное сырье гораздо дешевле, чем выстраивать систему сбора и переработки вторсырья. У нас в этом смысле слишком богатая страна. В Европе система рециклинга развивается и датируется в том числе потому, что у них мало своего природного цинка. Впрочем, даже если сейчас цинковый завод соберет все батарейки России, этого все равно не хватит для их объемов производства. С марганцем примерно такая же ситуация. Это рынок черной металлургии, где основная единица измерения товара — вагон, то есть 60 тонн. Чтобы сделать столько Марганса, мне нужно 180 тонн батареек. Даже если бы мы собирали их в разы больше, этого все равно не хватило бы для участия в этом рынке. Батарейки создавали компании трудности, но Мацук умел превращать их в возможности. Постепенно экологическое бремя парадоксальным образом обратилось для компании в источник новых, идей для развития. Вместе с батарейками мегаполис-ресурс получил славу и лояльность рынка. На автодорожную улицу зачастили журналисты, активисты и даже политики. В итоге на Мацука вышли российские представители крупных зарубежных компаний, которые давно привыкли утилизировать батарейки у себя на родине. Немецкая «Медиамаркт», шведская «Икея», чуть позже французская «Леруа Мерлен». Теперь они хотели попробовать собирать батарейки в России в собственных магазинах и отправлять их на переработку в «Мегаполис Ресурс». Поскольку утилизацией батареек до Мацука всерьез никто не занимался, Ему и партнерам предстояло организовать этот процесс в России с нуля, так же, как когда-то с фотоотходами. Для начала цену на утилизацию Мегаполис Ресурс назначил в половину стоимости этой услуги в Европе с учетом курса, то есть где-то в районе себестоимости процесса. С 2015 года МАЦУК осознанно работает не только с зарубежными, но и российскими компаниями — МВИДЕО, МТС и ВкусВиллом. За это время число точек сбора выросло почти в три раза. Но наши мощности все равно не догружены. Есть ощущение, что мы вышли на плато и стали более доступными для тех, кто давно не выбрасывает батарейки в общий мусор. Но новых людей привлечь пока не можем. Следующий подъем будет связан с усилиями другого рода. Но это тоже весело. Надо будет что-то придумывать. Сейчас экономика батареек смешанная. У мегаполис-ресурса два источника дохода. Он получает деньги за утилизацию от крупных компаний и в то же время зарабатывает на продаже извлеченного материала. Поскольку торговля крупными партиями нам недоступна, мы делаем порошки марганца и цинка фасовкой по 5 килограмм. Марганец покупают производители брусчатки и керамики, а цинк — декоративщики и химики. Сейчас мы работаем над тем, чтобы выйти в премиум-сегмент, а для этого нужно добиться высокой частоты материалов. Нам помогает то, что производители батареек очищают цинк. Но мы все равно недавно купили машинку для автоматической сортировки батареек, чтобы случайное попадание на дробилку кадмиевого аккумулятора не испортило всю смесь. Машинка пока застряла на таможне, потому что в Россию никто такого никогда не ввозил. Но главный заклятый друг Мацука, технический прогресс, снова ломает одну игру, чтобы запустить другую. 9 октября 2019 года Нобелевскую премию по химии вручили Джону Гуденафу, Стэнли Уиттингему и Акире Юсина за создание перезаряжаемого мира, изобретение литий-ионных аккумуляторов, на которых работают все мобильные гаджеты мира. Через несколько лет батарейки окончательно уступят им свое место на исторической арене, И вопрос утилизации батареек уступит место проблеме утилизации нового типа источников питания. Мацук, как всегда, готовится ловить волну. «Я действительно как будто катаюсь по волнам на серфе. Понимаете, я могу что угодно сейчас вам рассказывать, но на самом деле я просто барахтался на этих волнах как мог. Вот и все. Может быть, я вообще ничему не научился, просто волны были большие». Переработчики, с которыми мы познакомились, люди разные. Разумеется, они используют одну и ту же зеленую риторику, но объединяет их прежде всего некоторая потерянность. Они воистину стоят в голом поле, как одинокие воины. Маленькие предприятия, которые по логике должны существовать в слаженной цепочке мусорной индустрии. Их бизнесом давно пора повзрослеть и вырасти. Но они все еще пионеры несуществующей отрасли. Кто первый протянет им дружественную руку? Государство или обыватель? Или, возможно, более крупный бизнес?